Страница 342. Письмо 273. Льву Львовичу Толстому. 1895 год, октября девятнадцатого, Ясная поляна. Вчера получил твое письмо, милый Лева, и вот пишу примечание первое. Радуюсь, что тебе лучше. Теперь, надеюсь, ты уже встал и больше не будет нужды ложиться. «Агранович, мне думается, верно определил твою болезнь, и советы все его тебе были на пользу». Маша рассказывает, что она видела в Москве Ваню Раевского, и что он, приехав от Аграновича, чувствует себя совсем хорошо. «Я теперь в Ясной с Машей, Сашей и Верой Кузьминской». Мама поехала с Таней и Мишей в Петербург слушать первое представление оперы Танеева «Примечание второе». «Я очень рад, что она поехала и развлечется. Горе ее изменило. Ее очень. Примечание третье. Мы с ней все более и более дружные и близкие, и это для меня неперестающая радость. Андрюша в Москве. Поехал, чтобы готовиться к экзамену. Оказывается, что его аттестат четвертого класса недостаточен для вольноопределяющегося. Сережа с Манией уехали за границу. Мы о них имеем сведения из Киева от Кузьминских. Сережа потерял бумажник с паспортом, и они должны были брать новый, и пропустили время отхода парохода из Одессы. Андрюше я написал письмо об его жизни, и нынче целый день писал письмо Мише, в котором хочу заставить их оглянуться на жизнь и на ее требования. Примечание четвертое. Они очень занимают меня, делаю, что могу. Утешение, или, скорее, сверхожидаемого радость моя, это обе милые дочери. Жаль мне, что они не выходят замуж, особенно Машу, которой натура требует этого. Но вижу, что они проживут и хорошо, или, по крайней мере, теперь живут, и без брака. Я много писал свою повесть, но последнее время она противила мне. Примечание пятое. «Выдумка. неприятна, Примечание шестое. Все выдумка, неправда. А столько, сколько наболело в душе, не правдой. правды. Я это последнее время, недели две, не совсем здоров, и от этого отстал от начальной работы, а хочется начать другое. Время уж осталось мало, и надо успевать сделать самое важное. Очень интересовало меня последнее время движение среди духоборов на Кавказе. Поша ездил туда и написал об этом записку, которую я своей статьей об этом послал в английские газеты. Примечание седьмое. Надо бы послать это Стадлингу. Много у меня близких по духу становится людей за границей. И хотя не следует этому радоваться, я радуюсь. Мама приезжает. Если она сделает по предположенному, вернется сюда завтра, 20-го. Пробудет здесь дня три и опять в Москву. А я поживу еще здесь с девочками. Прощай пока. Целую тебя. Когда же увидимся. Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо от 8 октября. Смотри. Рукописный отдел Государственного музея Льва Толстого. Второе. Премьера оперы «Ористея» состоялась 17 октября. Третье. Смерть семилетнего Ванечки. Четвертое. Смотри письмо 271-е, письмо 272-е. Пятое. Толстой с мая весьма интенсивно работал над романом «Воскресенье». Шестое. Перевод с французского начитано в тексте «Письма» и седьмое. Смотри письмо 265-е и примечание второе к нему. Конец примечаний.